Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос и зазвучал с новой силой. Он пел о любви. Я был потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму. Я увидел в этой широкой степи двух влюбленных, а они не замечали меня.